Глава 20. По пути к Ют Эстела задала Алексу всего один вопрос. Твоя сегодняшняя миссия увенчалась успехом? Вполне. То, как он это произнёс, и слегка разгладившиеся складки на лбу позволили догадаться, что агент в безопасности. Я рада. Придя к Ют, Эстела представила Алекса как своего босса-юриста, не говорящего по-французски. И передала пакет с предметами первой необходимости, на который та уставилась как на сокровище. «Сигареты!» — простонала Ют, прижимая к груди табак. Затем вцепилась в продукты мыло и шоколад, и ее глаза наполнились слезами. «Ты оставила себе хоть что-нибудь на обратную дорогу до Лиссабона?» — спросил Алекс по-английски. «Оставила. Аварийный запас. Ты сказал, там все, что нужно». Алекс вздохнул, однако к счастью возражать не стал. А ещё я принесла тебе платье, сообщила Эстелла подруге, снова переключившись на французский. Думаю, ты не можешь сейчас купить ткань, чтобы позволить себе что-нибудь новое. Я пошила его всего пару месяцев назад и носила совсем немного. Она достала белое платье, которое надевала на встречу с Элизабет Хоуз. Юд просияла. Какая красота! Спасибо! Когда надень его. Я заплачу за ужин, а ещё ты сможешь курить столько сигарет, сколько захочешь. Улыбка Ют стала ещё шире. Ужин, сигареты и танец с твоим симпатичным боссом. Звучит неплохо. Алекс поперхнулся и принялся кашлять. Астелла не удержалась и добавила: "О, лучше не стоит. У него всё лицо покрывается сыпью, когда женщины подходят слишком близко. Наверное, аллергия." Когда Ют умчалась переодеваться, Алекс сказал, «В следующий раз назначу тебя на другую должность. В роли переводчицы ты слишком много себе позволяешь». Эстелла не сдержала ухмылки. Они втроем отправились в клуб на Монмартре. Эстелла взяла под руку Ют, напоминая себе разговаривать с Алексом по-английски и не разоблачать его прикрытие в благодарность за то, что он воздержался от ночи с Леной и помог ей заставить Ют улыбнуться. Вскоре праздничное настроение испарилось. Они увидели множество женщин, которые выстроились вдоль улицы и окликали Алекса, желая продать себя. «Их мужья в плену», — пояснила Ют. «Денег нет. Помни, нам не дозволено иметь чековые книжки, как, наверное, у вас в Америке. А днем они работать не могут, потому что должны стоять в очередях за едой для детей. Остается продавать себя». Астелла пораженно покосилась на Алекса. В этот момент двери ближайшего клуба распахнулись, открыв помещение, полное немецких солдат, которые танцевали с нарядными и совсем не худыми женщинами. «Коллаборационистки», — с горечью указала на женщин подруга. В ушах у Эстеллы громом прогремели слова Алекса. «Кем из них была бы ты, Эстелла, останься ты дома?» Когда она увидела воочию выбор, который «les parisiennes», «парижанки» делают каждый день. «Медленно умирать от голода, как ют», для улыбаться немцам и есть досыта. На улицу вырывался грохот музыки из клуба. Подслушать их никто не мог, и Алекс прошептал: "У меня есть информатор женщина, которая работает в одном из двухсот парижских борделей. Начинает в 9:00 утра, заканчивает после полуночи. За это время она обслуживает примерно две сотни клиентов, 7 минут на каждого". И не бросает своё занятие, потому что немцы в постели болтают языком, а она передаёт их слова дальше по цепочке. И считает, что заплаченная цена стоит того. Вот почему я обязан был сегодня спасти моего агента. Он сотрудничает с этой женщиной, получает от неё информацию, передаёт мне, а я пересылаю её в Лондон. Вот наша война. Двери закрылись и музыка стихла. Алекс замолчал. Эстелла поматала головой и, не глядя, схватила за руку Ют, притворяясь, что Алекс не говорил ничего такого. И она по-прежнему жаждет вытащить подругу куда-нибудь оттянуться, как в былые времена. Боже, какая же она эгоистка. Почему просто не сказала Алексу да в ту же минуту, когда он попросил её поехать в Париж и помочь ему? Поведал бы он эту историю сразу, чтобы у неё не было другого выбора, кроме как согласиться. А он всё утаил. Да, нажимал на Эстеллу Однако не шантажировал подобными ужасами, предоставив ей альтернативу остаться на Манхэттене в безопасности. Остал условно токму дарила. Пусть она слишком мало знает о деятельности Алекса, пусть даже ненавидит её, стоившую жизни миссия Амоно. Алекс должен продолжать работать. Каждый спасённый им лётчик сбросит бомбы на немецкую армию. Каждый разведчик, которого он выручит на конспиративной квартире в Париже, Передаст информацию, помогающую избавить Европу от нацистов. Пусть Алекс не может открыть ей свои секреты, однако так он спасает их от попадания в руки тех, кто обладает слишком большой властью и размахивает ей как мачете. Я больше никогда и ни о чём не буду тебя расспрашивать. И Алекс понял, потому что ответил: "Спасибо". Наконец они добрались до клуба. Из открывшейся двери сразу же хлынули звуки саксофона. Как я умудрился ни разу здесь не побывать? спросил Алекс по-английски, придерживая дверь для Ют и озираясь вокруг. Джаз-банд, танцпол, а ещё бар, в котором, кажется, по-прежнему есть хотя бы вино. Ты был слишком занят, прозибал в Брик-топе, где собирались самые сливки общества. Как я заблуждался. Все самые лучшие сливки здесь. Щеки Эстеллы вспыхнули ярче целого поля маков. Алекс допустила ошибку. Определённо не стоило говорить девушке, что она красива. Вот она и сорвалась с места, как беженка при вде испанской границы. Сначала сидела у бара вместе с Ютой, болтала с барменом, судя по всему, хорошим знакомым. Потом музыканты спустились со сцены, принялись целовать её в обе щеки и потащили к себе за стол. Каждый пытался будто в шутку приобнять её, а Стелла добродушно отбивалась, и мужчины удручённо возвращались на место. Затем девушка начала угощать всех табаком, а один из мужчин принёс купленную на чёрном рынке бутылку виски. Скорая Стелла стала объектом поклонения. Она развлекала всех историями из манхэттенской жизни, каждая последующая круче и забавнее предыдущей, и уводила друзей в сторону от невзгод, в которые погрузился Париж. От Алекса не укрылось, чего ей это стоило. Он замечал, как она озиралась вокруг, опасаясь, что в клуб заглянут солдаты вермахта и увидят, как она опекает ютов и следит, чтобы подруга поела вдоволь мяса. Увидят, как она болтает без умолку, хотя у तमлина после долгой дороги, потому что понимает, насколько ют, музыканты и все остальные, жаждут слушать сказки о Нью-Йорке и забыть о оккупированном Париже хотя бы на короткое время. Алекс не всслушивался в слова Эстелы. Вместо того, он наблюдал за мужчинами, Они были от нее без ума, словно заколдованные. Он осознал то, что приметил еще в тот вечер, когда она вошла в театр Пале Рояль. Ах, какая женщина! Такие встречаются реже, чем голубые бриллианты. Прекрасно так, что смотреть больно и отважнее многих мужчин, с которыми он работал. Более того, она излучала радость. Он слушал ее смех, прислонившись спиной к барной стойке и был не в силах отвести глаз. В конце концов его вытащили из угла и посадили за общий стол. И Алекс обрадовался возможности хоть ненадолго забыть о своей работе, о том, что официальный повод для его приезда в Париж связан со многими жестокими обстоятельствами, которые подстерегают мужчин на войне. И был счастлив насладиться покоем перед неотвратимой бурей. Алекс прикидывался, что ничего не разбирает в непрерывном потоке слов, Хотя понимал язык французских улиц лучше, чем любой марсельский докер. От него не ускользали даже похабные намёки, которыми музыканты перебрасывались друг с другом. Через некоторое время Алекс поймал на себе взгляд Эстеллы, и от улыбки, которую она ему одарила, у него захватило дух. Сидевший рядом саксофонист тоже подметил это и толкнул его локтем. Она не разбрасывается такими улыбками со всеми подряд. Как хочется, чтобы это было правдой. Осталась понимать, что несколько перепила, но ей было всё равно. Она испытывала горькую радость, слыша смех Юты и французскую речь, а виски помог притупить боль от мысли, что мама где-то рядом, однако всё равно недосягаема. Носит ли ещё мама блузку, сшитую из той же самой ткани, что и платье Элла? Всиграй на месте Элла, предложил Люк, пианист, и звучание собственного имени вернуло её в помещение клуба. Нет, запротестовала она. Никто не захочет меня слушать. Эстелла, Эстелла, начала напевать Юд. Остальные музыканты подхватили и спустя несколько секунд вся компания за столом повторяла её имя. Она увидела одновременно с радостью и изумлением, что и Алекс присоединился к ним. Он весело подмигнул через стол, и она не удержалась от смеха. D'accord. В переводе с французского ладно. Эстелла подняла вверх руки, решив, что лучше уступить, чем испытывать неловкость перед людьми на распев выкрикивающим её имя. И указала на Алекса. "Если ты присоединишься?" "Это вызов?" спросил Алекс. "А как ты думаешь, чёрт побери?" Музыканты зааплодировали. "Ваше желание для меня закон," сказал он и шутливо отвёл поклон. "Если бы так," с улыбкой покачала головой Ана. Алекс, вслед за музыкантами, поднялся на сцену и сел за рояль рядом с Эстелой. Ради смеха она взяла первые ноты песни Джезафины Бейкер "Don't Touch My Tomatoes". Буквальный перевод не трожь мои помидоры. Филипп, солист группы, присвистнул. "Да она нас развращает". Эстела подняла бровь. "Впервые я услышала эту песню здесь, причём в твоём исполнении". Алекс подобрала аккомпанемент, и она поняла, что он тоже знает песню. Работал под прикрытием, мы наверняка массу времени провёл в подобных барах. Она начала напевать вместе с Филиппом, и Алекс присоединился, импровизируя время от времени и перебирая варианты, услышанные, как он шепнул ей украдкой в Марселе, в Тулузе и в каком-то городке близ Пиренеев. Одна из версий заставила Эстелу прыснуть от смеха, да так громко, что она не смогла играть. И Алекс взял на себя и мелодию, и аккомпанемент. Да ещё и приукрасил рифм короткой последовательностью аккордов, которую тут же скопировал саксофонист. Астала поняла, что Алекс настолько же талантлив в игре на рояле, как и во всём остальном. "Знаешь?" шепнула она в паузе между пением. "Если тебе наскучат нынешние род занятий, ты всегда сможешь заработать на жизнь как джазовый пианист. Порой я думаю, это была бы не жизнь, а мечта". В завершении он снова начал играть The Earnest of You. И Филипп вступил в своё право солировать. Интерпретация Алекса была настолько трогательна, что каждая нота будто нажимала клавишу в сердце Эстелла. Он в недоумении обнаружил, что на этот раз она не присоединилась. "Не могу", созналась Эстелла. "И без меня звучит выше всяких похвал". Перед началом припева Алекс шепнул: "Пожалуйста, В моменту уязвимости Стало уловила, как в нём мелькнул проблеск юноши, который скрывался за образом взрослого мужчины. Подростка, настолько жаждущего спасти свою мать, что ради этого он готов был стать разбойником с большой дороги или пиратом. Подростка, которому не оставили выбора, кроме как сдаться на милость британского правительства в обмен на жизнь. Сделка, о которой Алекс, скорее всего, сожалел. Однако сейчас он уже слишком погряз во всём, чтобы когда-нибудь бросить свой род занятий. Растала кивнула, однако не заиграла. Пусть мелодия плывет по залу такая, как есть, медленная, нежная и трогательно прекрасная, как и ее видение Алекса-мальчика, одной рукой собирающего деньги за контрабанду оружия, а другой — утирающего матери слезы. Но она подпевала, ненавязчиво позволяя вести мелодию, а сама вливалась в нее, превращая свою партию в сплав любви и печали. мост, который может привести человека от скорби к joy sans, к наслаждению. Песня подходила к концу. Глаза Эстеллы наполнились слезами. Они уже проникали в голос, делая его низким и сиплым. Алекс сыграл финальную ноту, и Эстелла отвернулась, не желая показывать свою незащищённость. Но он протянул руку, осторожно смахнул слезинку, катившуюся по её щеке, а затем взял ладони Эстеллы в свою. поднёс губами и поцеловал самый иллюзорный из жестов словно пёрышком по руке провели однако жгучая боль выстрелила прямо в средоточие тела и захотелось прислониться к Алексу а если бы губы коснулись губ как только что коснулись тыльной стороны ладони